Глава пятая. Пушта. Один из венгерских поэтов прошлого века так описывал пушту, степную равнину, на которой произошла первая встреча татарской конницы с мандерским войском. В пуште этой пустынной и привольной степи свирепствуют страшные ураганы, зимой залепляющие снегом лицо, а летом засыпающие глаза песком. Ураганы такой силы, что они подчас даже опрокидывают путника.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 Коромыслов, в свою очередь, приделана к верхушке столба, вкопанного в землю. Рядом с колодцем находятся два длинных корыта, одно ниже другого. Из верхнего поют лошадей, из другого мелкий скот, вливая в корыто воду, зачеркнутую из колодца. Поблизости стоит крытый сарай из сталло. Рядом — непокрытые загородки для скота, а кол. Кругом безграничные поля. Кое-где поднимаются грядки высокого подсолнечника. Часто встречаются болоты и камыши, в которых скрываются стаи волков. Кое-где виден уединенный выселок, скромная усадьба, оберегаемая мохнатыми дворняшками. Это всего несколько небольших построек, окруженных гигантскими стогами сена и соломы. После нашествия татары впоследствии, в 15 веке, турок-османов, которые уничтожали и сжигали все постройки, Мадерские деревни долго еще представляли собой кучу подземных нор, и развалившихся лачужек, откуда показывались оборванные несчастные крестьяне, погрязшие в невежестве и нищете. Вот еще картина пушты, которую набросал другой мадерский поэт. «Я опять вижу мои родные места. Я проходил степью, которую нежно обнимали руки Тисы и Дуная, как руки матери, укачивающей и ласкающей своего младенца. Через привольную равнину проходит дорога, ужасная жара. Поэтому скот не пасется на свежей траве, а лениво отдыхает. Около загородки дремлет пастух в войлочном плаще. Собаки также ленивы из-за жары и даже не смотрят на проходящего путника. Вот здесь в узкой впадине тянется ручеек. Его течение даже незаметно. Только тогда полетят брызги воды, когда пронесется птицы рыболов и коснется ручья крыльями. Изгиб ручейка красив, и на его желтом песке видно стаи пестрых пиявок,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 длинного журавля.